Глава 1. Хотелось добрасти до своих покоев. Страх же мал грудь, от безысходности хотелось выть волком. Но, может, все не так плохо? Вдруг принц Гайдар окажется тем самым? Нет, в глупые сказки она не верила. Стук в дверь выдернул Лилиану из мрачных раздумий. Резко села на застеленную шелковым покрывалом кровать, не успела ответить, как темноволосая голова отца показалась в проеме двери. — Дорогая, с тобой все хорошо. Король Дамиан осторожно подошел к кровати дочери, на которой она сидела. Лилиана постаралась улыбнуться, но вышло жалкое подобие улыбки. Дамиан нежно погладил дочь по щеке холодными пальцами. Принцесса вздрогнула. Отец нахмурился. Это из-за предстоящего замужества. карие глаза отца смотрели настороженно. Девушка с минуты помолчала, а затем кивнула. «Понимаю, дорогая, ты не хочешь этого брака...» — Ну, так нужно. Тем более, что договорить отец не успел. — Я его совсем не знаю, — нахальным образом перебила отца Лилиана, прекрасно зная, что он этого не любит. — А вдруг он окажется тираном, деспотом, и я разделю свою жизнь чудовищем? Глаза принцессы округлились от ужаса. Отец пододвинулся поближе, погладил белоснежную голову, с которой каскадом спадали волосы до пояса. Принц Гайдар благородных кровей, Лилиана. В народе о нем говорят только хорошее. Толпы красавиц выстраиваются на роль супруги. Тем более, что от этих слов девушка скривилась. — Вот пусть и выберет кого-нибудь из этой толпы, — буркнула она. Лилиана, перестань вести себя как ребенок. Ты с ним даже не знакома. Мы с твоей мамой познакомились за неделю до свадьбы. Она тоже противилась, как ты сейчас. А вон как все вышло. Король улыбнулся. Она подарила мне самое ценное, чем я дорожу всю свою жизнь. Двух прекрасных дочек. И знаешь, я не представляю своей жизни без твоей матери. Да и я не отдал бы тебя, кому попало. Анварийские, благородный род ты и сама это знаешь», — улыбнулся отец и щелкнул ее по носу, прямо как в детстве. Принцесса задумалась. Слова отца успокоили, но самую малость. А вдруг ей так же повезет, как и ее родителям? «Кстати, у меня для тебя хорошая новость. Аннет с Гектором уже завтра прибудут во дворец». Девушка подпрыгнула на месте от радости, — Она уже и не надеялась, что сестра будет рядом в такой важный для нее день. Из-за беременности сестры ее поездка могла сорваться. Врачеватели запретили ей много ходить, но, видимо, спустя долгие споры с Гектором, он все же уступил ей. «Она хочет находиться рядом с тобой во время обручения». Лилиана не смогла скрыть свою радость, кинулась отцу на шею. «Тише, тише». — Тише, девочка моя, ты меня задушишь! — рассмеялся отец, поцеловал дочь в лоб и поднялся на ноги. — Все не так плохо, традиции неизменны, Лилиан. Позволь ему тебя узнать, — уже серьезным тоном сказал отец. — У тебя будет для этого время. Девушке хотелось возразить, что за три недели человека не узнаешь, но она промолчала и молча кивнула. «Доброй ночи, Лилиана!» «Доброй ночи, отец!» После этих слов король Дамиан покинул покои дочери и пошел к своей жене. На душе стало немного легче. В приоткрытое окошко залетела Мирьям. Девушка рассеянно погладила белоснежное перья. Из окна лился лунный свет, ночная летняя прохлада заполнила пространство комнаты. — Ну что там? Показывай! Лилиана выставила вперед правую руку, на которую тут же приземлилась Мирием. Когти птицы тут же обвелись вокруг запястья. Принцесса прикоснулась ладошкой к голове совы и прикрыла глаза. От образов закружилась голова, эйфория захлестнула с головой. Радость от полета, ощущение свободы, а перед глазами мелькают густые леса, отдаленные холмы, хрустальные водопады и прозрачно-голубое озеро. И, наконец, он, дворец Анварийских, величественный, из белого камня, с тремя конусными и двумя округлыми башнями. От остроконечных крыш отливают золотом в разные стороны. Картина изумительная. Множество окошек выходят на озеро Кая, воды которого, по слухам, наполняют тело силой, исцеляют раны и приносят долголетие. На фасаде, друг напротив друга, расположились два дракона, красный и черный. Они, как языки пламени и грунт земли. Перед глазами все плыло, дыхание перехватило, поморгало несколько раз. На сегодня достаточно. В этот раз она пришла в себя быстрее, чем в прошлый раз. Что ж, неплохо, на душе разлилось тепло. Принцесса рассчитывала увидеть своего жениха, но в воспоминаниях Мирием его не было как и остальных членов королевской семьи. Видимо, Гайдар был во дворце или же за его пределами. При мыслях о принце на душе становилось тревожно. Она его ни разу не видела и отказалась смотреть на изображение, преподнесенное наставницей Матильдой. Принцесса переключила свои мысли на природу и сказочный дворец. Значит, вот куда она переедет в скором времени. А что, не так уж плохо. Дворец, в котором она прожила всю жизнь, хоть и не меньше по размерам, но с виду он ничем особо не примечательный. Белый, с ровной черепичной крышей и шестью этажами. А в северной пустоши, на фоне поразительной природы, водопадов, озера и лесов, восьмиэтажное здание, Просто завораживает. Лиляна зажмурилась, все весьма неплохо. Осталось познакомиться с Гайдаром. Достала из коробки полевую мышь и дала Мирьям. Совушка с удовольствием слопала лакомство и устроилась на торшере.